Глава двадцать вторая. Уничтожить всех. Когда все члены отряда покинули вестибюль, Тимофей остался в одиночестве. Конечно, ему было обидно. Создавалось впечатление, что никто не воспринимает его всерьез. Старшие ушли сражаться, оставив детей и стариков под присмотром охраны Академии. Видимо, королевская изиака Тимофей всё ещё считает неสมшлёным ребёнком, которому нельзя доверять ответственные поручения. Глубоко в душе Тимофей, конечно, понимал, что отец прав, но уж очень ему было обидно. Он зашагал к двери, ведущей из здания, как вдруг вестибюль озарился изнутри странными багровыми всполохами. За спиной Тимофея забрёл красный свет. А тень на полу вдруг стала удлиняться прямо на глазах. Зверь обернулся и замер. Поверхность зеркала позади него стала прозрачной, и по ту сторону стекла, освещённую ярким пламенем, пылающим на лесной поляне, он увидел верховную мать змей. Жариться была в полном облачении, в длинном плаще и странном головном уборе. Её глаза горели жёлтым огнём, губы кривились в довольной усмешке, и она была точной копией Лизы, отчего Тимофею стало не по себе. Он всё никак не мог привыкнуть к тому, что древняя ведьма теперь обитает в теле Ирины Зверивой. По левой руке от Верховной Матери Змея он видел Саяну с обскурумом в руках. Девчонка крепко сжимала хрустальный куб ладонями, а его грани светились золотистым светом. Увидев, что Тимофей на неё смотрит, Саяна вышла из поля его зрения. "А вот и он!" воскликнула Верховная мать змей. Слова её отдалились на стегре странной вибрации. «Тот, кого сейчас разыскивает весь орден огненного дракона. Нам следовало сразу прибегнуть к этой магии. Сэкономили бы уйму времени. Что тебе нужно?» — раздраженно спросил Тимофей. «Время пришло, милый Тимофей. Нам нужен принц!» — заявила мать-змей. «Принц мы, который встанет во главе нашей армии. Тот, кто будет символом долгожданного воцарения огненного дракона на земле». — Поищите себе другого принца, — буркнул Тимофей. — Это твоя судьба, и ты ничего не можешь изменить. Спроси у старых провидец. Все было предсказано давным-давно, и сейчас пришло время исправить. полнить своё предназначение. Так приди к нам, Тимофей, приди к нам к своему народу. Мы ночь, мы тьма, мы твоё племя. А вы все эти проклятые людишки, от которых ты не видел ничего хорошего, достаф их с их неизменами страстями, мать змей загадочную улыбнулась. Разве ты не понимаешь, что уже давно и без поворота — Но принадлежишь нам. К чему это отрицать? — Никому я не принадлежу! — злобно крикнул Зверев, сжав кулаки. — Мне нравится эта ярость. Ликой то ли еще будет. У тебя уже сейчас огромная сила, Тимофей, но она вырастет еще больше. Тебе нужно учиться, и только я смогу научить тебя всему. Я жду тебя, мой принц. Долго же тебе придется ждать. Ты не хочешь вернуться к своему народу? вскинула брови верховная мать змей. Не хочешь присоединиться к своим сородичам по крови? Понимай, сородичи никогда ими не были, заявил Тимофей. Однажды вам уже удалось запудрить мне мозги, и отлично помню, чем это закончилось. Больше подобного не повторится. Верховная жрица переменилась в лице. Голос её звучал глухо и угрожающе. "Одного я не могу понять", произнесла она. "Что столько времени держит тебя с этими плебеями? Это несчастная девчонка, сестрица моя волобастра. Вся из-за неё, наверно. А если бы не она, ты не стал бы так долго раздумывать". Зачем она тебе? Рабкое, безвольное создание, неспособное на решительные действия. Это и делает её человеком, сказал Тимофей. А мои друзья делают меня тем, кто я есть. Но ведь я гораздо лучше этой мерзавки. У нас не одинаковая внешность, но внутри мы совершенно разные. Только я понимаю сущность зверя, сидящего у тебя внутри. Мне знакома эта сила, эта ярость, которую ты упорно пытаешься сдерживать. А потому лишь со мной ты можешь быть счастлив, Тимофей Зверев. — Это еще почему? — прищурился Тимофей. — И почему я вообще с тобой разговариваю? Зверев направился к двери вестибюля. "Ты, сынок гнева дракона", завопила верховная мать змееимов Дагонку. "На рано или поздно твоя агрессия выплеснется наружу. Ты не сможешь больше сдерживать свою звериную сущность. Так было со всеми огненными волками, и ты этого не избежишь". Твои друзья испугаются и снова отвернутся от тебя, а я приму тебя таким, какой ты есть. Твой народ примет, в отличие от людейшек, которые будут бояться и ненавидеть тебя. Ты снова лжешь мне, не оборачиваясь, бросил Тимофей. Твои друзья, твоё окружение, все они делают тебя слабоком. Ты слишком к ним привязан, но привязаны ли они к тебе? Иди к чёрту, крикнул Тимофей и и выбежила из вестибюля на «Ну шташ Ты сам сделал свой выбор! — еле сдерживаясь от ярости, прошипела верховная мать змей и обернулась к притихшей саяне, стоящей у зеркала с сияющим обскурумом в руках. Зеркало перед жрицей держали два высоких леших, опутав его своими длинными корявыми конечностями. Рядом с саяной молча стояла Алиса Василисина в черном облегающем тело костюме и длинной куртке с меховым воротником, отблески яркого пламени и скрипка. трели в её распушенных волосах. Он всё ещё цепляется за своих друзей, сказала Саяна верховная жрица. Слишком сильно цепляется. Значит, нужно лишить его этого якоря. Что ты имеешь в виду? спросила Саяна, когда обскуром перестал светиться в её руках. Нужно уничтожить их всех. В первую очередь эту проклятую девчонку немедленно. привязанности дела этого слабым, а не дают свободы. В противном случае он уже давно пришёл бы к нам не по своей воле, а только из страха за свою жизнь. Он любит Лизу, холодно улыбнулась Алиса, погружённая в свои мысли. Так даже лучше, хмыкнула Верховная мать змей. У нас с ней одно лицо. Когда её не станет, он будет сильно тосковать по этой дурёхе, и тут по близости окажусь я. Он будет видеть её во мне и сам ко мне потянется. «Ну, а ты о чем задумалась?» «Я не исполнила нашу миссию до конца», — безжизненным голосом пробормотала Алиса Василисина. «Не уничтожила Ангелину Звереву. Она одна осталась в живых и убила моего брата». «Так чего ты ждешь? Отправляйся в Клыковый и исправь свою ошибку. Можешь прикончить всех, кто попадется тебе на пути». «Мне нужна только ее жизнь», — произнесла Алиса. «Других людей в моем списке нет». И она направилась в лес. А Саяна хмуро посмотрела на верховную жрицу. — Хочешь убить Лизу? Я не возражаю. Но мы знаем, что они сейчас готовят удар по нашим войскам. — Разумно ли отправлять воинов за этой девчонкой? — Это часть моего плана, — отвернулась от нее мать-змей. — Или ты снова станешь мне перечить? — Не стану, — процедила сквозь зубы Саяна, опустив голову. — Я лишь хотела подсказать. — А я не нуждаюсь в твоих подсказках, — отрезала верховная мать-змей. — Если тебе жаль воинов, отправь в академию кого-нибудь другого. Есть те, кто справится с этим гораздо лучше наших солдат. И если при этом они сожгут весь пандемониум... Что ж, тем лучше.